Глава 17 ч т о значит «три квартала»?» Я еще раз вгляделся в карту. «Три квартала зэков рядом друг с другом? Они в одном, что ли, не поместились?» Сказал, а у самого под ложечкой з а с о с а л а я рассчитывал на противостояние с десятком плохо подготовленных уголовников. Тут же, похоже, придется сражаться с целой колонией». «Нет». «Просто у них там три основных группировки», – стал объяснять Крылатый. «Один квартал под Сивом, у него человек пятнадцать, второй под Светым, у него людей чуть меньше, а последний – под Федей натюрмортом, под его началом больше всего бойцов». «Какие имена?» «Сразу чувствуется дворянское происхождение и голубая кровь. Хотя вот про Федю интересно. Еще один человек, который помнит свое имя?» «Да нет». У него на правой руке на костяшках татуировка Федя. Да и вообще он весь в наколках. Ага, потому и натюрморт. Зэки, видимо, не особо могут в живопись. Потому портрет от натюрморта не отличают. Что еще? У всех выставлены посты. И часовые следят не столько за улицами, сколько друг за другом. Оружие примерно у трети. В основном пистолеты, но видел пару калашей. Продолжал Крыл. Что за калаши? Сразу уцепился я. «Не знаю. Такие черные, железные...» Я хмыкнул. «Похоже на сотую серию. Правда, цевье и приклад там не металлические, а из с т е к л а н а п о л н е н н о г о полиамида. Ну, это уже частности. Получается, наши друзья не особо доверяют друг другу. Держу пари, могут в любой момент сорваться, чтобы глотку перегрызть. И тут мы. Как не вовремя? Почему?» спросил пацан. «Смотри, расклад такой. Зэки, видимо, не поддерживают полномасштабное нападение на наш квартал после неудачной разведки Сивова. Только этим объясняется, что мы еще живы. У них же там три смотрящих, как ты говоришь. и Этот натюрморт и святой решили, что проблемы Сивова им по боку. Например, у них есть более важная цель, чем мы. Что, в принципе, неплохо. До определенного момента. Я замолчал, свернув карту и присев на стул. Крылатый так и остался стоять. Сами напасть мы тоже не сможем, не вывезем. Был бы там только с и л ы и другое дело. Пробрались бы ночью, да перерезали всех. Крылатый вздрогнул, но ничего не сказал. А около полусотни человек, да еще вооруженных, это серьезно. Хреновенький расклад. Плохо еще то, что так продолжаться долго не сможет. Рано или поздно тонкое равновесие нарушится, и тогда польется кровь. И что же нам делать? Готовиться к войне. Иди отсыпайся, завтра обратно полетишь. За Сивом следить. Скорее утвердительно сказал, а не спросил пацан. Да кому этот клоун нужен? Что-то мне подсказывает, что ему недолго осталось. Понаблюдаешь за человеком картиной его кварталом. А сейчас иди спать. Вскоре меня сменил псих, а я отправился к себе. Для начала минут пятнадцать отмокал в теплой ванне. Простое действие, но если о нем забыть, завтра мышцы будут как каменные. И заодно размышлял о сложившейся ситуации. Что ж, как и подразумевалось, начали складываться различные полюса силы. Мне бы хотелось, чтобы зэком противостоял кто-нибудь другой, те же молчуны или людоеды. К слову, возможно, сидельцы даже не сталкивались с теми, и с другими. Но по всему выходило, что обрушившийся вал все же придется сдерживать нам, группе из семи человек. Смех да и только. Или все же удастся договориться? Неси вам, понятное дело, его песенка спета. Уж если он не смог убедить остальных напасть на нас, надо попытаться ослабить этого шустряка и его людей. И хорошо бы это сделать через того же натюрморта. Только что у нас есть такого, что мы можем предложить одному из владельцев вражеского квартала. Я сразу же поправил себя такого, с чем мы сможем расстаться. К тому же, если ты рассчитываешь на успех переговоров, то должен хоть что-то знать о собеседнике. Значит, нам нужна дополнительная информация. Я вновь поглядел на карту. Одиночек почти не осталось, что вполне предсказуемо. Хочешь идти быстро – иди один. Хочешь идти далеко – идите вместе. Жизнь в городе вполне размерена. Здесь некуда было торопиться. Мое мирное сидение в ванне оказалось прервано сигналом тревоги. Блин, неужели зэки? Накаркал-таки. Повезло только, что я был голым, поэтому выскочил из квартиры уже злым, колючим и зеленым. Даже кроссовки не стал натягивать. Покровные ткани распространялись и на ступни. Получается, в глобальном плане обувь мне больше и не была нужна. А еще меня очень смущало, что сигнал тревоги был каким-то неуверенным. Псих ударил в рынду один раз точно по ошибке. Будь у меня другой опыт, я решил бы, что он просто случайно задел наш перевернутый котелок. Однако боевое прошлое, которое я не помнил, накидывало красочные пессимистичные варианты. Наиболее вероятный, п с и х о попросту сняли. Потому, когда я увидел обладателя самой модной прически в городе и в нашем районе в частности, на своих двоих, то от сердца отлегло. Сверху уже кружил крыл, а по подъездной лестнице кто-то быстро поднимался. Сам псих целился из карабина куда-то в темноту. Ну, как в темноту? Дальний угол дома слепого ласкало пламя из брошенной бутылки с коктейлем Молотова. Не зря же я рожек для м а н г а л о в из супермаркета пёр. Подобная штука могла остановить слишком резвых разведчиков. «Приклад плотнее к плечу прижми», — посоветовал я. «И что за странный сигнал тревоги?» «Я тут...» «Там в общем...» — смутился псих, опуская с о й г у «Замечательно. Вечер местоимений можно считать проведенным успешно. Позже позвоню в Министерство культуры и отчитаюсь. А по существу...» «Там кто-то ходил...» Вроде немного успокоился, но все еще без особой уверенности, сказал псих. «Точно ходил!» Я сначала услышал звук, а потом проверил эхо л о к а ц и е й И было от чего сомневаться. Место, куда взметнулась дрожащая рука нашего солиста, оказалось ярко освещено фонарем, да еще и обильно засыпано свежим битым стеклом. После наших походов к руинам пришлось обновить сигналку. Если бы там кто-то был, то мы бы точно заметили. «Во-первых, тревога должна подаваться нормально», сказал я, взяв в руки колокольчик от Рынды, а в миру здоровенный половник. «Вот так!» «Наши соседи с противоположного дома даже не проснулись. Бдительность есть бдительность, даже если ты ошибся. Во-вторых, сейчас мы посмотрим, кто там мог ходить. Сайгу Кори отдай, у нее стрелковые показатели лучше». «Крыл! п р и к р ы в а я сверху!» Во дворе я встретился со спешащими навстречу слепым Алисой и Громбабой. Моя завхоз по своему обыкновению выбралась из подъезда последней. Глаза ее блестели, движения были размазанными, словно вываленная ребенком на полотно гуашь. «Ага, не все йогурты одинаково полезны. Видимо, сто грамм для крепкого сна превратились в двести. Вообще алкоголь – субстанция противоречивая». С одной стороны, пара стопок может раскрепостить человека, не зря же в войну давали наркомовские сто грамм. А порой лишний глоток способен погубить. Я не раз в своей жизни видел, как адекватные и интеллигентные люди превращались в омерзительных пьяных чудовищ. Поэтому придерживался довольно простой аксиомы. «Не можешь себя контролировать, лучше не пей». «Да, тебе я, Громбаба, пулемет больше не дам». Но вместе с тем выбора не было. Тревога и с т р е в о г а в каком бы состоянии ты ни находился. «Гром, за мной! Слепой Алиса, на крышу!» Парочка убежала наверх, а мы миновали застывающие в растворе опоры для забора и вышли на улицу. «Блядь! Гром, защиту накинь!» Не хотел ругаться, но иногда одно хлесткое короткое слово заменяет десяток литературных, да и доходит до собеседника быстрее. К тому же нервы были на пределе. Спросите бойца, чем он хочет заниматься ночью. Подъема в ружье по тревоге не будет даже в первой десятке. Громбаба перешла в режим боевой трансформации. Ее никелированное лицо выглядело монументально, внушительно и одновременно в и н о в а т о А меж тем мы вышли к перекрестку. Подуй сейчас ветер, застрекочи цикада или раздайся вдалеке сирена скорой, было бы не так жутко. Нас же встретила мертвенная тишина». Казалось, время здесь застыло. Мерный свет фонаря скользил по осколкам стекла. Мелкие песчинки и кирпичная крошка с руин хрустели под ногами. А в воздухе пахло страхом. Моим страхом. Казалось, сейчас из чернеющих зевов одного из окон кто-то выпрыгнет или зловещую тишину разорвет на части звук выстрела. А вдруг острые когти заскребут по сухому потрескавшемуся асфальту? В городе надо быть готовым ко всему. И мы были. Я вот даже не заметил, как грач лег в правую руку. «Что там? ш и п о с т ы й спросил псих. Я даже понял, почему именно он. Сейчас все смотрели на психа, как на... психа. Поднял с р е д и н ночи непонятно почему. Тем более не похоже, чтобы кто-то ходил. Вот только эхолокация уже однажды спасла нам жизнь. «Значит, ей можно доверять, как и психу». Я вытащил фонарь из инвентаря и подсветил дорогу. у а г а А это что у нас такое?» Я поднял крохотный кусочек стекла, заляпанный бурой жидкостью. ю к р о в ь Ещё даже свернуться не успела. Значит, здесь действительно кто-то был. Только он зачем-то снял обувь». Это так же глупо, как пить воду Черного моря у побережья Анапы в надежде, что у тебя улучшится пищеварение. Псих. Сейчас видишь кого? Вопрос был скорее риторический. Если бы Крикун кого-то заметил, то точно крикнул «Ату». Нет, ш и п о с т ы й Пусто. Крыл! Лети сюда! Рядом со мной приземлился мушиный подросток, вертя волосатой головой с фасеточными глазами. Я аккуратно передал ему осколок стекла. «Сможешь почуять?» «Как два пальца», — заявил пацан. Первой способностью, которую получил Крыл, был полет. Второй — обоняние. Нет, я знал, что у мух чрезвычайно развит нюх, если его можно так назвать. А вот Крыл переживал. Ему только с третьим уровнем упало то самое пикирование, которое я иногда называл «железными крыльями». А вот мне способность пацана очень нравилась. Нужная штука в разведке, полезная. Тот же супермаркет, будь он не ладен, крыл так нашел. Почувствовал запах расползающейся гнили. Жалко, что, как выразился пацан, способность активная, а не пассивная. То есть крыл должен был захотеть ее воспользоваться, на автомате способность не работала. Вот и сейчас наш мушиный король поднес стекляшку к месту, где у нормальных половозрелых мужчин обычно бывает нос. Его, с позволения сказать, лицо немного подергалось, а после крыл взмыл в воздух, явно взяв след. «Куда это он?» – спросила г р о м б а б а «По следам неуловимого мистера Икс. Не смотрела, что ли, принцессу цирка?» «Шипастый, ты зачем меня грузишь?» «Я не гружу, я тебя культурно просвещаю. А то так и помрешь необразованный. Будет время, я тебе и броненосца Потемкина перескажу. В красках». Говорил, а сам смотрел в неосвещенный переулок. «Тактически все сделано верно. Темно хоть глаз выколи. Сам бы отсюда пришел. Более того, я даже догадывался, кто мог забежать к нам в гости и также стремительно дать по газам, когда его обнаружили. Мы сегодня подняли немало шума в своем районе, работой в руинах, тасканием швеллеров, пробиванием стен. Нас могло услышать несколько одиночек». и почему бы ближайшему из них не пойти ночью и не посмотреть, что же тут происходит?» А вскоре вернулся и крыл, чтобы подтвердить мою теорию. «Дядя Шип, ты не представляешь, куда наш вторженец упорол?» «Почему же?» Я пожал плечами. «Вполне представляю, в квартал инкогнито». «Откуда ты знаешь?» Поскучнела зависшая над моей головой м у х а п е р е р о с т о к Ближайшая одиночка из тех, кого мы знаем, живет там. Учитывая, что мы ни разу не видели инкогнито, он умеет тщательно избегать внимания чужих глаз, что сегодня нам и продемонстрировал. И что делать? В гости идти. Да нет, не сейчас. Ты что, не читал книжки по этикету от самого упитанного и вежливого медведя? Нет, признался Крыл. Эх, Тик-Ток нас погубит. т о ходит в гости по утрам, тот поступает мудро!» процитировал я а, -а, -а, а разочарованно протянул пацан. «Скажи, как ты отнесешься к человеку, который придет к тебе на ночь глядя? Вот и я думаю, что не очень, поэтому лучше по солнышку». Я вздохнул и поглядел наверх. Вся разница между дневным и ночным небом заключалась в том, что сейчас п л о т н ы й завесы туч видно не было. просто залитое чернилами полотно, которое повесили сверху. «Не звездочки, чтоб тебя!» «Отбой!» — я махнул рукой. «Всем спать! Псих!» «Да, шепастый!» — подался вперед наш вихрастый друг. «Молодец!» — я показал ему большой палец. «Нет, а ведь и вправду молодец!» «Вообще нам повезло, что именно он оказался на посту, другой бы не засек, как его назвал крыл в т о р ж е н ц е н о тревогу бы точно не поднял. Подумаешь, стекляшка звякнула. Чего сослепу не покажется?» «Более того, именно на психа у меня и были планы грядущего дня». «Кто сегодня сетовал, что нас всего семеро? Вот тебе шанс пополнить ряды группы». Ведь не случайно инкогнито пришел посмотреть, что тут происходит. «Если он не дурак, то понимает, что одному ему не выжить. Значит, надо искать себе союзников». «А чего искать, если мы красивые и в белом пальто прямо здесь?» На удивление, я отлично выспался. Даже смена караула с психа на слепого меня почти не разбудила. Что, кстати, не есть хорошо. Но, видимо, серьезная физическая нагрузка дала о себе знать. Проснулся я со значительно одеревеневшими после вчерашнего мышцами. А это еще Алиса потрахаться предлагала. «Спасибо, со швеллерами натрахались!» Причем это не мы их, а одни нас. Контрастный душ и легкая зарядка помогли. Посвежавший я бегом спустился до соседа и постучал кулаком в дверь. «Псих! Просыпайся, завтракать!» «И дело есть одно, давай быстрее!» Во двор я вышел медленно, готовый в любой момент перейти в боевую трансформацию. Пока забор не построили, надо быть готовым к тому, что к нам может забрести какая-нибудь бешеная собачка. Предосторожности оказались лишними. Моя группа, все кроме о с ы п а ю щ е г о с я психа и слепого, который сейчас находился на крыше, сидела за столом с лицами, будто Чебурашка вновь приходил и все-таки обесчестил всю команду. Ну а что вы хотели? Физический труд, он только в книжках облагораживает. В действительности лишь добавляет горб и мозоли. Кора раскладывала овсянку по тарелкам. Судя по придирчивому взгляду Громбабы, завтраком сегодня занималась блондинка. Ну да. У нас же кора в наряде вроде как. Вообще забавно наказывать человека, не вменяя ему никаких конкретных обязанностей. Хотя можно, конечно, попросить лом заточить или траву во дворе зеленой краской покрасить. Но это я уже так ради хохмы. Работы сегодня хватает. Раствор застыл, начала почему-то громбаба. Опоры держатся, можно забор крепить. Замечательно, кивнул я. Но сначала нам надо будет поставить опоры на другую сторону. Этим ты и займешься, остальные швеллера попросту не поднимут. Кора сейчас пока в караул, она понадобится только после обеда. А Алиса будет раствор мешать, все по-честному. «Так, а мужики что, прохлаждаться будут?» Возмутилась Громбаба. Алиса ничего не сказала. От услышанного она офигела настолько, что до сих пор смотрела на меня с открытым ртом. видимо слова подбирала ну а что ты хотела дорогуша кучу преференций за несколько непродолжительных саий т и укрыло задание партийное он в разведку объяснил я мы с психом к вам скоро присоединимся но для начала нужно навестить вчерашнего гостя у нас же серьезный квартал приходят только по приглашениям а этого товарища даже в списках не было кто знает вдруг он захочет к нам присоединиться О, а вот и псих. Говорят, что женщинам для того, чтобы быть красивыми, необходимо прибегать к куче манипуляций. Мужчина же проснулся, умылся и уже готов к употреблению. К психу это не относилось. Я даже не знаю, что требуется, чтобы крикастый товарищ стал похож на адекватного человека, с ровным цветом лица и без чудовищных синяков под глазами. Может, сон по восемь часов в сутки и нормальное питание? Да ну, бред! Но вместе с тем ел псих с аппетитом. Пока я прихлебывал горячий кипяток, немного разукрашенный чайным листом, чай заваривала тоже кора. Он расправился с овсянкой. Разошлись все почти одновременно. Это даже напоминало окончание завтрака в большой семье, после которого все занимались своими делами. Крыл полетел в школу изучать поведение приматов, Девчонки отправились в фитнес, а мы с психом побрели в рекрутинговое агентство искать себе нового соседа. А что делать? Уж слишком кварплата кусается. Просканируй, приказал я психу, как только мы оказались на улице. Лицо товарища угрожающе вытянулось, после чего вернулось в нормальное состояние. «Чисто», сказал он. «С тобой гулять одно удовольствие», честно признался я. Риск, что нас загребет военный патруль, или мы нарвемся на хулиганов, стремится к нулю. ю ш и п о с т ы а если он не захочет?» Все равно, нервно озираясь по сторонам, переходя улицу, спросил псих. «Ты про инкогнито?» «Ну, я умею убеждать». «Может, стоило еще гром бабу с собой взять?» «А опоры кто ставить будет?» «Ничего, справимся. Каждому человеку нужен просто свой индивидуальный подход». «Болевые точки, на которые надавить можно?» «Ты и меня так нет?» «Псих, ты адекватный мужик!» «С тобой хватило нормального разговора!» «К тому же, твои болевые точки и без меня передавлены были!» «Тогда как ты этого инкогнито собрался убеждать?» «Нужен он нам вообще?» «Мы же о нем ничего не знаем!» «По поводу того, нужен или нет...» «Мы поймем после разговора. И поверь мне, я очень люблю беседовать».